Глава 61. Карк снова устроился в прежней позе, задумчиво глядя на пламя камина. Я же так просто сидеть и терпеливо ждать не могла. Беспокойство нарастало, буквально выидая изнутри. Каждая секунда промедления казалась преступной. Вдруг именно сейчас мы упускаем тот самый момент, когда ещё можно что-то изменить. Но что же делать? В отличие от Карка, Я просто слабый человек, без магических сил, не считая, конечно, мою способность бить током, которая в данный момент абсолютно бесполезна. Ещё у меня есть кольцо Ггара и коробка с простенькими артефактами. Так себе арсенал, конечно. Стоп. Пусть и случайно, но в прошлый раз получилось послушать Крампуса с помощью гоблинского камня. Вдруг получится и сейчас. Надо же, ведь я совсем забыла про этот камень. Можно же было попытаться подслушать кого-нибудь из авторитетов. Хотя, что бы мне это дало? Нужный голос я бы не услышала, да и про их планы мы и так знали. А вот сейчас магия камня была бы как нельзя более кстати. Конечно, Крампус наверняка защищает своё пространство от возможных шпионов, но ведь когда он обсуждал заговор против Гара, он должен был установить самую мощную защиту из возможных. А я сквозь неё пробилась. Думаю, что всё благодаря моей совершеннейшей неопытности. Гоблинскими камнями пользуются только гоблины для связи друг с другом, и они всегда делают это одним предсказуемым образом. Вряд ли кто-то мог предусмотреть поворот, что гоблинский камень попадёт к человеку, который устроит нечто вроде замыкания своими хаотичными мыслями. Возможно, мои мозговые волны или что-то вроде, если оно есть, вибрируют на другой частоте, совершенно чуждыми магическим существам. Поэтому я пробиваюсь через барьеры. Неважно. Важно, что если это получилось раз, то может получиться снова. В любом случае, попробовать стоит, так как сидеть здесь и ждать у моря погоды просто невыносимо. Мне нужно ненадолго вернуться в номер. Карк молча кивнул. Он тоже наверняка не переставал анализировать ситуацию. Вот только мне всё равно казалось, что он здорово её недооценивает, либо же уверен, что способен справиться с любыми неожиданностями. Хорошо, если так. Переместившись в номер, я нетерпеливо схватила шкатулку с артефактами едва не рассыпав их на ковёр, и сжала в подрагивающей руке гоблинский камень. Честно говоря, я ни на что особо не рассчитывала прибегая к этому средству лишь от безнадёжности и от желания сделать ну хоть что-то. Однако это неожиданно сработало. Камень зашипел рассерженной кошкой, а потом помехи внезапно исчезли, и голос Крампуса ясно и отчётливо произнёс: "Ты где?" "Мне пришлось выйти из здания, чтобы с тобой связаться", ответили ему. "Я тут же узнала Варкала и невольно передёрнуло плечами, словно часть его гнилой ауры случайно коснулась и меня. Хорошо хоть я тут в качестве зрителя, иначе бы не выпустили. Наш план меняется. Я не смогу прийти. Возникли кое-какие осложнения. Убирать горгонеиля придётся тебе. Я вздрогнула, хоть и ожидала чего-то подобного. С трудом подавив желание немедленно бежать к Карку, заставила себя дослушать разговор. Что? Нет, я не смогу, завопил Варкал. Я стараюсь лишний раз не попадаться ему на глаза. Ты ведь знаешь, у него на меня зуб из-за девчонки. Ничего сложного. Я скажу, что делать. Мы и так не договаривались. Может, просто перенесём? Идиот. Кость была одна, крошечная, и я достал её с огромным трудом. Зелья хватило только на одну дозу. Оно будет пригодным еще два часа. Потом мы потеряем единственный шанс избавиться от мерзкого выскочки. Ты разве не хочешь отделаться от него и заполучить девчонку? Не хочешь нанести упреждающий удар по конкурентам и захватить власть, пока они будут разбираться, что произошло? Хочу, но заткнись и слушай. Я отправил Ганса с зельем. Через полчаса он будет на месте. Подкупленный охранник передаст его тебе. Хватит и капли. Но надо, чтобы она попала на кожу Горграниэля. Для тебя оно безвредно. Намажешь пальцы и пожмёшь ему руку, или просто мознёшь случайно, когда будешь нижежайше извиняться за то, что оскорбил невесту. В суде он тебя не тронет, не захочет подставляться. Мимолетного касания будет достаточно. Зелье подействует через пару минут. Ты позаботишься о том, чтобы в этот момент быть в другом конце здания. Тебя не заподозрят. Никто не поймёт, что произошло. Зелье моментально испарится, не оставив следов. А почему вообще мы не сделали этого раньше? В отеле, например. Паниковал Варкал. Идиот, сквозь зубы процедил крампус. В суде не действуют никакие заклинания. Магия там перекрыта почти везде. А значит, магическая защита Горггринеля тоже действовать не будет. Зелье быстро его убьёт. Знаешь, как долго я выжидал подобный момент. Магию рода невозможно перекрыть. Любая другая не сработает. Гар не сможет ничем ответить и до выхода убежать не успеет. Не, не уверен. Он же перерожденный и живучий как таракан. Может, все же успеешь сам? Здесь Каркасорель. Он охраняет девчонку. Придётся разбираться с ним, иначе он ее заберет и спрячет. Никто другой не справится. Мне надо обезвредить Каркасарели и запереть девчонку, чтобы раньше времени не напороться на её оберег. Наследный принц тёмных эльфов? С мукой простонал Варкал, окончательно добитый услышанным. Он-то что там забыл? Он вводит дружбу с перерождённым. Хочешь сказать, ты с ним справишься? Может, всё отменим? Здесь в отеле. Да, справлюсь. Здесь я царь и бог. В стенах моя магия. Остановить меня мог только мерзкий горгрынель. Но если ты всё сделаешь правильно, он сюда не доберётся. Когда с ним будет покончено, ты мне сообщишь, и я займусь девчонкой. А пока позабочься о том, чтобы она не смогла выйти из комнаты. К моменту окончания разговора меня мелко потряхивало чудовищным усилием воли. И снова спасибо чаю. Я заставила себя собраться. Некогда играть в нежную барышню. Надо действовать, если еще не поздно. Рванув к двери, я схватилась за ручку. Она растаяла у меня в руке. Не веря глазам, я смотрела, как дверь превращается в монолитную стену. Тфу ты! Я же могу перемещаться. Однако в этот раз ничего не вышло. Похоже, Крампус успел перекрыть все пути. Так. Не паниковать. Может, с помощью гоблинского камня удастся связаться с Гаром? Глупо на такое надеяться, но попробовать стоит. Конечно, это не сработало. Я снова сжала камень в руке и отчаянно позвала: «Каркасарель!» "Ерослава?" удивлённо откликнулся он. "Ура! Карк, слушай внимательно. Мне только что удалось подслушать разговор Крампуса с Варкалом. Они задумали убрать Гарра на суде. Через полчаса с курьером к Варкалу попадёт зелье, сделанное из кости близкого родственника, чтобы оно подействовало достаточно одной капли, попавшей на кожу. Я понял. Присёг панику Карк. Несмотря на неожиданный поворот, голос его звучал спокойно и собрано. Ты в порядке? Я не могу переместиться, не могу выйти из комнаты, но меня и не тронут, пока Гар цел. Ты можешь хоть как-то связаться с ним и предупредить? Стены суда не пропустят никакую магию. Единственный способ добраться туда раньше курьера. Ты сможешь? Попробую. На полминуты наступила полная тишина. Я испугалась, что связь перестала работать. Вдруг Крампусу удалось оборвать и её. Однако потом снова раздался голос Карка. Перемещение перекрыто. Я не могу выйти наружу. К сожалению, внутри отеля Крампус «Царь и Бог. Знаю, устало сказала я. Не переживай раньше времени. Я попробую прорваться. Он пытался меня успокоить, но я слышала, как напряженно звучит его голос. Дела плохи, раз ему изменило обычное хладнокровие. Я еще раз попробовала докричаться до Гара, конечно, ничего не вышло. Отчаяние захлестывало меня. Хотелось разрыдаться, но истерика ничем не могла помочь делу. Ни одной здравой идеи, как остановить курьера и предупредить Гара, не было. Внезапно мой взгляд упал на раскрытую шкатулку с артефактами, из которой пару минут назад я извлекла камень. Может, там найдётся что-то способное помочь? Хотя, конечно, вряд ли. Та же волосяная кукла или корешок из ядов, штуки хорошие, однако здесь они бесполезны. Так же как и глаз горгульи и серьга гоблина. Стоп. Серьга гоблина. Долг клана. Они мне обязаны оказать ответную услугу.